Войска войско гейнского фальцграфа Дипольда Славного вторгается в оберландмарку. Маркграф Верхних Земель Айфред Чернокнижник с помощью Магиера Лебиуса наносит ответный удар. На восточных рубежах империи начинается невиданная война. Дальнобойные бомбарды стреляют ядрами, снаряженными смертельным огнем и дымом. Не знающие жалости боевые големы топчут и рубят людей. Стальные руки механических рыцарей срывают подъемные мосты, а чудовищные булавы разносят крепостные ворота. В небе кружат крылатые лазутчики с человеческими глазами в птичьих черепах, а над захваченными замками и бургами курятся колдовские дымки новых могилоборзал. А Берландская армия движется на запад. 2009 год. Руслан Мельников – пленник Реторты.